он нарочно сделал крюк, навестил толстую тетку гипопотамиху и хорошенько ее нашлепал. М -м -м, только для того, чтобы убедиться, что двуцветная волшебная утёс змея говорила правду, когда советовала ему пошлепать других своим хоботом, он, между прочим, подбирал дынные корки, Который разбросал, когда шел к реке Лимпопо Потому что он был настоящий, воспитанный, толстокожий И один прекрасный вечер, когда уже стемнело Он прибыл домой и, спрятав хобот, сказал Здоровы ли все? Родные дети слона были очень рады его видеть А потому сказали ему так Что? Что? Дыни принес? Так, так, так подойди посюда, сорванец. Где тебя носило? Заодно мы тебя хорошенько поднимем. Полегаем За твое ненасытное Любопытство Что? А, а, это, да, а может лучше Тумаков да, да, намешите Мне думается Никто из вас не знает Как легаться По-настоящему Но я знаю И покажу вам И он распустил Свой обод так швырнул я -я -я. Двух своих братьев они отлетели далеко в сторону. Клянусь бананами. Где это ты выучился такой ловкой штуки И что ты сотворил? Со своим носом. Крокодил. На берегах серо-зеленой болотистой реки Лимпопо накровил меня новым длинным носом. О! Я спросил его, что он ест за обедом, наверное, наверное. а он вытянул мне нос. <свят> О! <свят> <свят> О! <свят> некрасивый, однако, но... Да. <свят> вот и я говорю. А. Да, некрасивый, но весьма полезный. И он приподнял на воздух своего волосатого дядю Павиана, схватив Красивый. его за ногу и посадил в шмелиное гнездо. Дитя слон, а попросту говоря слоненок Вот так Листай, сейчас Так ей, так ей, задай Ровко это у тебя получу Вот вам Вот Тот же самый слоненок Только теперь уже Самым настоящим хоботом отшлёпал всех членов своей семьи, пока им всем не стало очень жарко. хе хе И они прониклись изумлением высокой тётке Страусихи Утай! Он выдернул несколько перьев из хвоста У длинного дядю жирафу Он схватил за заднюю ногу И протащил сквозь колючий кустарник Своей толстой тетке Гиппопотамихе Он свистнул в ухо В то время, когда она отдыхала в воде После обеда Ой, натерпелась, так натерпелась Но он никому не позволил дотронуться Съем до птицы колокола Спойте, птица, пожалуйста Ну, пожалуйста Спасибо. Наконец, дело дошло до того, что все родные пятя слона Все его братья слонята, все взрослые слоны Все убежали из дому и поспешили к серо берегам Болотистой реки Лимпопо, чтобы выбросить себе у крокодила новые носы Нет! Я последний По одному По одному Сегодня приема нет Записывайтесь на очередь У секретаря И не секретаря. толкаться нет, нет, нет, нет. И вообще Я устал я Устал Мне все надоело Надоело А когда они вернулись, то никто уже не шлепал и не легал Ни слоненка, ни его братьев, даже самых маленьких И с тех пор, мой малыш, все слоны, которых ты когда-нибудь видел И все, которых ты не видел, имеют длинные-длинные хоботы Подобные тому хоботу который дитя-слон, а попросту говоря, один чрезвычайно любознательный слоненок получил на берегу серо-зеленой болотистой реки Лимпопо. Хоть с той реки лим-по-по Не пройти дружок ни вдоль и ни по Дело даже не в болотах, просто по Потому что такова лим-по-по В той болоте с той реки лим-по-по Проплывает по воде гип-по-по Град пройдей гип по Это по по